повторил старый хоть десяток листов будет тебе бумага пообещал Томас те, кому уходить, собрались у ворот из города остальные пришли их проводить все делали вид, что поход самый обыкновенный как за корнями к болоту а прощались как будто навсегда те, кто уходил, были тепло одеты одежду собирали по всему поселку тетя Луиза сама отбирала ушивала подгоняла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 Он всех их знал. Сколько их было 16 лет назад? Кажется, 36 человек взрослых и четверо детей. А осталось 9 взрослых и трое из тех детей, что пришли. Трое. Дик, Лис и Олег. Марьяна родилась уже здесь. И еще живы 12 детей из тех, кто родился в поселке. Значит, 17 лет назад здесь было 40 человек, сейчас 20 с хвостиком.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 «Да», — Томас остановился рядом с Диком. Олег отстал. Он час назад взял у Марьяны мешок, чтобы не надорвалось. Марьяна не хотела отдавать, а Томас одобрил. «Правильно. Завтра я тебе помогу. Потом Дик». «Зачем помогать?» — отозвался Дик. «Вынем ночью лишнее, разберем по мешкам. И всем незаметно и Марьянке легче. Надо было раньше подумать. Два месяца собирались, а не подумали».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 На верхушку гриба. Громаднейшего гриба. «Может быть», — ответил Дик, — «лучше мы обойдем его». «Зачем?» — спросил Олег. «По осыпи придется карабкаться». «Я попробую, ладно?» Марьяна опустилась на колени, вытащила ножик. «Ты что хочешь сделать?» — спросил Томас. «Кусочек отрежу и понюхаю. Если это съедобный гриб, представляешь, как здорово! Весь поселок накормить можно!»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 Шакалы ходят стаями, питаются падалью, трусливы и жадны. И неважно, что здесь шакалы присмокающиеся. У медведя шерсть длинная, мохнатая, а сам большой, хоть шерсть его, побеги перекатиполя, схожие с зеленоватыми волосками. Олег запыхался. Пока они пробирались по особи. Камни катились из-под ног. Марьянин мешок оттягивал руку, свой давил на плечи. Олег считал шаги.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 — Погодите, Томас, — сказала Марьяна, — я сама кипяток заправлю. Вы не знаете, сколько грибов класть? — У меня было чувство, — бросил Дик, — что за нами кто-то шел. — И у тебя? — отозвался Олег. И тут они услышали чьи-то тяжелые шаги у входа. Дик метнулся к арбалету. Томас наклонился к костру, готовый схватить полено. Шаги умолкли. Стало очень тихо. Слышно лишь, как редкие капли дождя срываются с козырька над входом в пещеру. «Мы вовремя успели», — сказала Марьяна. «Тише». Но за блестящим пологом из рыбьих шкур, на котором метались цветы пламени, ничего не было слышно. Дик, держа копье наготове, подошел к пологу, осторожно отодвинул угол, выглянул. Олег посмотрел на его широкую напряженную спину и ждал. «Надо было взять копье».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 и не чувствуя влажного промозглого холода. А запах этих растительных каракатиц, которые они называют грибами, им не противен, они с этим запахом свыклись. Впрочем, здесь дети пахнут иначе, чем дома, даже свои дети. И Руд, собственные восемь лет, попади в лес, может и не пропадет, по крайней мере, не умрет с голоду. Лес, хоть и опасное, коварное место, но свое. И если он, Томас Хинт, в этом лесу человек, то они оленята, зайцы и даже волчата. Не самые сильные, но хитрее многих не пропадут. Марьяна надкусила сомнительный гриб, пискнула, отбросила его в угол. А на вид гриб как гриб. Снова кто-то тяжело прошел, чуть не коснувшись полупрозрачной занавески. «Чертовы призраки тьмы! Ходят слоны!» Не удивлюсь, если ядовитые. Ребята устали, но у Дика такой вид, будто он сейчас готов гоняться за шакалами почаще. Олег, конечно, послабее. Парень не глупый. Занавес колыхнулся, ночной гость, видимо, решил сорвать его. Томас поднял головешку и опередил Дика, выглянув в сумерки, в туман. Темная тень отплыла вдаль, растворилась в сером тумане, словно шутник утянул к себе воздушный шар. «Не знаю», — произнес Томас. «Я такого раньше не видел». «Придется дежурить у костра», — решил Дик. «Я совсем не хочу спать», — сказал Олег. «Сейчас бы хороший пистолет», — вздохнул Томас. «Через пять минут будет суп», — предупредила Марьяна. «Вкусный суп. Тетя Луиза нам все лучшие грибы отобрала, постаралась». Далеко-далеко что-то чавкнуло, ухнуло. Потом раздался легкий топот многочисленных ног и бление в несколько голосов. Марьяна вскочила на ноги. «Козлы!» «Твоего уже съели!» — бросил Дик. «Кто же их гонит?» «Ядовитый слон!» — неожиданно для самого себя сообщил Томас. «Кто?» — удивилась Марьяна. Дик засмеялся. «Так и будем звать!» бление перешло в высокий крик Так кричит ребенок. Потом все стихло. И снова топот. «Я думаю, их выпускает белый гриб», заметил Олег. «Кого?» спросил Дик. «Ядовитых слонов». «Это злые духи», Кристина рассказывала, произнесла Марьяна. «Злых духов нет», ответил Олег. «А ты в лес подальше заберись», предложил Дик. «Помолчите», отдернул их Томас. Совсем близко промчались козлы. Следом... Мягко и редко ступая, двигался преследователь. Люди отодвинулись за костер, оставив огонь между собой и занавеской. Незнакомые твари страшны, потому что не знаешь их повадок. Занавеска рванулась в сторону, распоролась наискосок, и в пещеру ворвалось зеленое волосатое существо, ростом с человека, но круглое, на четырех ногах, с костистым гребнем вдоль спины, торчащим из шерсти, как цепь крутых холмов из леса. Зверь быстро и мелко дрожал. Его маленькие красные глаза смотрели бессмысленно и обреченно. Дик прицелился из арбалета, стараясь сбить наверняка. «Стой — Стой! — закричала Марьяна. — Это же козел! — Правильно! — прошептал Дик, не двигаясь с места и даже не шевеля губами. — Это мясо! Но Марьяна уже шла к козлу, обходя костер. «Погоди — Погоди! — постарался остановить ее Томас. Марьяна стряхнула его руку это мой козел, сказала она. Твой давно уже помер, заверил ее Дик, но его рука с арбалетом опустилась. Мясо у них еще было, а убивать просто так Дик не любил. Охотники убивают столько, сколько можно унести. Козел попятился и замер. Видно то, что подстерегало снаружи, было страшнее Марьяны. Марьяна наклонилась, быстро подхватила из мешка вкусно сушеный гриб и протянула козлу. Тот вздохнул,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 Не сразу сообразил, где он, и только через секунду-другой понял, что козла на старом месте нет. Он отпрыгнул вглубь пещеры, а вдруг в занавесе лезет серая пупырчатая масса, медленно тестом вваливая с пещеру. В массе было какое-то тупое любопытство, неспешность, упорство, а козел отчаянно блеял, умолял его спасти, видно, решил, что тесто пришло специально за ним. Олег почему-то успел подумать,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 Края разрыва занавески сошлись, и она лениво заколыхалась. Олег наконец-то смог опустить взгляд. Его арбалет лежал в двух сантиметрах от растопоренных пальцев. Дик сидел на полу, подтянутый, свежий, будто и не ложился спать. Он опустил арбалет и произнес. «Может, не стоило мне стрелять? Подождал бы». «Чего же стрелял?» — спросила Марьяна.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 Вдали в лесу затрещали, приветствуя новый день попрыгунчики. Дик, который дежурил у погасшего костра и стругал древки для арбалетных стрел, сложил аккуратно древки в мешок и спокойно заснул. Поэтому никто не видел, как козел ушел из пещеры. Марьяна, проснувшись, расстроилась, выскочила наружу, обижала скалы вокруг нигде никаких следов козла. «Я его ненавижу», — произнесла она, вернувшись. «За то, что он не сказал тебе спасибо?» — спросил Олег. «Ему лучше с нами, безопаснее». «Зря я его на рассвете не пристрелил», — пожалел Дик. «Я думал это сделать, но потом решил, что лучше днем». «Так нечестно», — сказала Марьяна. «Он же нас ночью спас». «Одно к другому не имеет отношения, разве не понятно? К тому же козел думал только о собственной шкуре». Олег взял кожаное ведро, пошел поискать воды. «Копье незабычно», — помнила Марьяна. «И не отходи далеко», — предупредил Томас. «Не маленький», — отмахнулся Олег, — «но копье взял». Туман еще не растаял, прятался в низинах. Облака опускались к самой земле, и кое-где между ними и подушками тумана возникали перемычки, будто облака. Пролетая, тянули руки к туману, завяз с собой».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 Полны хищных лиан, зверя и ядовитых гатов, и чем теплее, тем больше там существ, опасных для человека. Но если лететь, то можно промчаться над вершинами деревьев и над морем, как обычные птицы, которые иногда тенями возникают в облаках в хорошую погоду, но никогда не садятся на землю. Люди умеют летать, разумеется, умеют куда быстрее, чем облака, но в поселке... Все приходится начинать сначала. И это нелегко, потому что нет инструментов и времени. Олег хотел сделать воздушный шар, но для воздушного шара нужно очень много рыбьих шкур и нитей, и иголок. А никто, кроме малышей и старика, не хотел ему помогать. Это неплохая абстрактная идея, оценил тогда Сергеев. Лет через сто мы с тобой обязательно этим займемся. А старый ответил... Лет через сто мы все об этой идее благополучно забудем. Придумаем себе богов, которые живут в облаках и не велят нам, смертным, к ним приближаться. С воздушным шаром ничего не вышло. Олег пошел вниз, под уклон, ему показалось, что там журчит вода. В таких местах могут быть источники, ключи. Потом он вышел к каменной особи, за которой из земли торчала верхушка громадного гриба,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 Пухнул внутрь, за ним второй, третий, четвертый задержался на секунду, словно проверял, все ли в порядке в дневном мире. Ви исчез. И лепестки медленно, удовлетворенно сошлись в центре, поверхность гриба разгладилась, и он стал подобен замерзшему озерцу. Олег поюжился. С запада, куда лежал путь, вдруг примчался ледяной ветер, обжег лицо и руки. Напомнил о том, что их ждет,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 которая потом сузится, станет ущельем, и вот поэтому ущелью придется идти не меньше двух дней. Никакой пещеры или другого укрытия здесь не было. Спали в палатке. Что козлу не очень понравилось. И хоть опасностей той ночью не было, козел все равно требовал, чтобы его пустили в тепло, и в конце концов навалился на палатку. Все его ругали, но терпели, потому что можно было не выставлять охрану. Ясно уже было,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 «Все прошло», — отозвался Томас. «Ему теперь уже теплее». «Нет», — возразил Дик. Но солгал. «Есть еще желание обжечься?» — спросил Томас. «Как мои смелые единоплеменники. Кстати, индейцы называли это огненной водой». «А потом спивались и отдавали за бесценок землю белым колонистам», — вспомнил Олег уроки истории. «Вот именно».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 чужой и, в общем, ненужный для Дика мир, отдалил Томаса. «Пошли», — сказал Томас, поднимаясь. «Теперь я почти поверил, что мы дойдем Вот самая трудная часть пути впереди». Они пошли дальше. Марьяна держалась ближе к Дику. Она беспокоилась, неплохо ли ему. «Но Марьяны есть это качество, всех жалеть». Иногда Олега она трогала, а сейчас злила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 Видимо, что день была плохая, но иногда снежная пелена рассеивалась, и мы поняли, что там внизу, в долине, есть деревня. Значит, есть жизнь. Дул ветер, к счастью, не сильный. Коза начала скакать, резвиться, радуясь простору, подбрасывая мохнатый зад, оставляя глубокие треугольные следы на снежной пустыне. Остановилась возле бурой проплешины.